Глава четвертая. Позже, анализируя этот случай, я понял, что мое внимание изначально привлекла какая-то неправильность движений этой пары. Вроде бы они шли как обычно, но то ли амплитуда шагов, то ли самые движения были какие-то неестественные, как будто марионетку дергали за ниточки, а их бег выглядел и вовсе пугающе. Они стелились вдоль земли, почти не подскакивая, только вытягивая далеко-далеко вперед нижние конечности. Язык не поворачивался назвать их ногами. Когда Катя встала передо мной, свет вдруг сильно изменил оттенок. Все вокруг стало красным, как в старой фотолаборатории, и воздух стал густым, как кисель. Я вдыхал медленно и натужно, но при этом каких-то симптомов кислородного голодания я не испытывал. Существа, бегущие в нашу сторону, сильно замедлились. Не дать не взять мухи, застрявшие в смоле. На конце повернутых в нашу сторону стволов их оружия, вдруг начало быстро расти какое-то черное облако. Катя осторожно дернула меня за рукав, потянув за собой. Она почему-то шла быстрым шагом, не переходя на бег. Меня это удивило, и я попытался рвануть вперед, увлекая ее за собой, но тут же вынужден был остановиться, вскрикнув от боли. Щеки и открытые части тела, будто катила огнем. Было больно. Парка, которая была на мне, задымилась, а мех на капюшоне обуглился. Я осторожно поднял руки. Потом попробовал махнуть левой рукой, и тут же почувствовал сжение. Раскалялся сам воздух, как от сильного трения на большой скорости. Тем временем чёрное облако, состоящее из странной маслянистой субстанции, продолжало приближаться к нам. Причем куда быстрее, чем получалось идти у нас. Но с линии поражения выйти мы все же успели. А потом, вопреки моим ожиданиям, Катя направилась вовсе не в укрытие. Она уверенно пошла в сторону странных пришельцев. Когда мы подошли к ним вплотную, мир вдруг вернулся к нормальности. Свет снова стал обычным, а воздух перестал напоминать кисель по консистенции и больше не обжигался. Раньше, чем я успел моргнуть, Катя вырвала оружие из рук обоих нападавших. Один из них вскрикнул и схватился за кисть. Второй, видимо, держал оружие не настолько крепко. Эти двое походили на странные пародии на людей. Такие рисовали в старых фантастических журналах. Вроде бы все на месте — глаза, брови, нос, рот — Но все это совершенно нечеловеческое. Глаза с широкими птичьими зрачками, брови похожи на перья, губы покрыты серыми чешуйками и уши. Эти уши мне кое-что отчётливо напомнили. Я представил себе, как могли бы выглядеть эти глубоко вдавленные основанием в кость хрящевые наросты на голом черебе. Похоже, эти ребята — родственники того парня, у которого после смерти я отнял Тюрвинг. Я на пару секунд впал в ступор. Сделав это открытие, но Катя свое дело знала. Ловко заломив конечность первому нападавшему за спину, она свободной рукой направила ствол пистолета, который, как по волшебству, появился в ее руке на второго. «А теперь спокойно», — сказала она. «Нам много есть что обсудить. Идем медленно и осторожно». Тот, на кого она навела ствол, не сдвинулся с места, продолжая пристально смотреть на Катю, не мигая своими круглыми птичьими глазами. «Вы не понимаете...» вдруг сказал тот, кому заломили руку. «Отдайте нам у тот! Нам нужнее!» «Вот об этом давайте и поговорим, в более подходящем месте», улыбнулась Катя. А в следующую секунду череп говорившего взорвался густыми брызгами темно-красной, почти черной крови. Тот пришелец, в которого целилась Катя, выстрелил от бедра, сквозь одежду. Она среагировала быстро и почти смогла перехватить его руку с оружием, Но он все-таки успел направить выстрел себе прямо в грудь. Крови было очень многое.